Никита в кулачном бою привычной не пошатнулся и говорит ему тихонечко: "А ты сперва посмотри, а потом делись. Я твой пистоль подменил, хочу его ещё опробовать, какая сталь. Твой пистоль у меня лежит, а этот весь моей выработки. Тут сталь", ахнул, "на великое мастерство". И пошёл тут у них разговор. И начал Демидов делать фузеи по рублю 80 копеек, а до того покупали их за границей по 12 рублей. Ушел от нас Демидов вот уже более 10 лет тому назад, потому что нет здесь для столь большого дела угодья. Ушел он на Невьянский завод, что на Урале. Кунет он оружие фузеи куски льёт, делает всякое литьё и кованные железа, и тянет проволоку, и строит он там пушечные вертельни. Вот бы ты к нему. Он бы тебя определил к делу, а мы бы остались работать по мелочности, если ты меня человеком сделать не хочешь. Мы тебе любя говорим, уезжай ты от наших мест подальше. Снасть мы тоже не сломаем. Уж больно умна и казне выгодна. А я хотел у тебя дочку засватать. Дочку? Ты её и имен зовуть. У нас девушки поют: "Я оружейную родню до да пристрастия люблю, за себя замуж возьму, поцелую, обойму". Песня того времени, дана буквально. Моя махина всякую старую песню перепоёт, сказал Батищев. Такой и у Демидова нет. Демидов человек большой, но в стройке снастей он не горазд вот домницы это другое дело. Только не ты один солдат наше дело переделать и переломать хочешь. Машину строить начал тульский наш козённый кузнец Марк Васильев. Он же Красильников мне стольник это говорил. Говорил да не всё. Тот Марко Васильев, не из коренных мастеров, сын опасадского человека Васильева Сидора, тот ножишки делал, значит, был самый пустой человек. Ты не мастер, не бахвалься. Прозвали того Васильева Красивниковым потому, стволы он делал из красного железа, при одном сказать дамаска, а это высокая работа. Я красильников их не порочу, но всё же они не нашего корня. Вот Леонтьевы, те и прямо тебе любой дамаск сделают, какого хочешь рисунка. Вот они наши. Демидовы тоже наши, и богатей, только Демидов на себя работает, а ты какой секрет из рук выпускаешь, пропащий ты человек. Не ругайся, хозяин. Я хочу у тебя дочку сватать. Меня сержантом делают, Жаловни мне будет 2 рубля в месяц и провианту против солдату вдвое. Слушай, Яша, хлеб мы с тобой вместе ели, и скажу я тебе по добру. Уезжай ты, Яков, а Таня у меня уже за Сурнина просватана, настоящего мастера. А она мне слово дала, но её слово девичье соломинкой сгорит, не оплот. Уезжай. Мне тебя жалко, потому что всё-таки солдат, вот у тебя и зубы не все, их, значит, беречь надо. Уезжай ты, милый человек, и сюда не пиши, а я тебя, Яшка, ведь полюбил. Ты бы у нас первым человеком был. А ты прохвастал, сделал какую глупость, сразу в казну и объявил: "Ты, Яшка, за рупь гору продал". Не за рупь За пользу, за славу. Ну, прощай, пустодом. Нехорошие слова говоришь, хозяин. Неужели у тебя к новому мастерству любопытства даже нет? И дальше своего куска ты ничего не видишь. Жизнь мою ты ломаешь из-за тею мою сердечную, новую снасть невось тоже поломать хочешь. Ведь уезжаю я, зовут меня в Питер на новую службу. Снасть твою мы не сломаем, уж больно хитра, да и то, сломаешь, беды не оберешься, пускай стоит себе в сторонке для редкости. Ну, прощай, соловей, прощай, солдат, а дедом твоих ребят мне не быть.